Глава 41. Немного о любви, верности и дружбе. Странно, но футболка пахла джоном. Рита очень хорошо помнила, при каких обстоятельствах ей впервые довелось обнюхивать одежду киборга. Интересно, однако, прямо чудеса науки. Похоже, при изготовлении 727-го Левандовский позаимствовал не только наружность и память молодого лорда Кавендиша, но и его запах. Беликова нахмурилась. "Такое вообще возможно? Странно. Как же всё это странно. Даже внешность воссоздать по останкам дело весьма и весьма нелёгкое. А тут вышла точная копия". Маргарита вскинула руку с браслетом. «Закажи курьерскую доставку категории «Экстра» и вызови Павличенко», — коротко приказала она. «Исполняю», — пропил сетевой бот, и уже через секунду Пашкина физиономия возникла на голой экране. Рита решила обойтись без долгих прелюдий. «Как он?» — спросила сходу. «Все так же. Уточнять, о ком речь Павличенко не стал. Спит в колбе. Состояние полный коматоз. Шеф его даже на торги не вставляет». Беликова кивнула и тут же выпалила. Помнишь, ты спрашивал, что делать, чтобы я тебя простила. Павел, похоже, чуть растерялся и на пару мгновений залип, но быстро собрался с мыслями. Что нужно? Выдал казак без всяких соплей. Беликова показала малюсенький герметичный контейнер, драгоценный сувенир из обители Святой Анны. Мать-настоятельница любезно предоставила генетический материал безвестного пилота, почившего на Ириде. Завтра ты получишь это. сказала она и следом продемонстрировала уже запакованную футболку. И вот это. С майкой внимательнее, к ней прикасался не только владелец. Мне нужен максимально точный анализ ДНК, и нужен срочно. Зачем? Павленко сморщил лоб. А просто, Рита сложила руки на груди и откинулась на спинку кресла. Решила тебе проблем подкинуть, чтобы не скучал. Секретничаешь? Вовсе нет, возразила Беликова. О тебе забочусь, только и всего». «В смысле? Чем меньше ты знаешь, тем меньше сможешь сказать на допросе». Павел хмыкнул, но тут же посерьезнел вновь. «Как ты, белка? Ты...» Маргарита подалась вперед. «Сделай тест, Паша», — сухо сказала она. «Тогда и поговорим. Это будет непросто». «А ты напрягись!» — Рита дала отбой и поднялась. Принялась мерить шагами комнату отеля. Небольшую и скромную. «А ты напрягись!» Пажилуй, даже слишком скромную за совершенно нескромные деньги. Что поделать? Лондон, как говорит мама, the capital of Great Britain, чтоб его. Всё втридорога. Даже мороженое и то по цене алмазов. Но уехать Маргарита не могла. Не имела морального права, ведь после теста на совпадение ДНК ей предстоит важная и сложная миссия сообщить леди Кавендиш о смерти внука. Да уж, Страшно представить, каким ударом это для неё станет. Невестка старой леди умерла в родах, сын в расцвете лет скончался от инфаркта, а вот теперь совсем ведь одна бабулька останется, грустно подумала Беликова. И даром что герцогиня, всё одно. Пережить детей и единственного внука участь незавидная, Рита вздохнула и бросила взгляд на часы. До встречи с мисс Блэквуд осталось меньше 20 минут. Вывшая мадмуазель Банье назначила рандыву в небольшом ресторанчике на набережной Виктории. Примечательно, что подавали там в основе своей блюда французской кухни. Совпадение? Посмотрим, какая ты, Софи, сказала Маргарита и бросила контрольный взгляд в зеркало. В дорогу она взяла одно единственное платье: чёрное, приталенное, до середины колена, без разрезов, до кольте и прочих наворотов. Оно совершенно не подходило для светских раутов, зато отлично сидело и практически не мялось. Посмотрим, какая ты, любовь, всей его жизни. Она безусловно была красива, какой-то удивительной, совершенно особенной красотой, не слепящей яркой, но бесконечно нежной, чувственной. Алибастровая кожа, нежный румянец, густые волны тёмно-каштановых с бронзовым отливом волос. Едва заметная ямочка на подбородке. Невероятно яркие, насыщенно-карие глаза и пухлые розовые губы, которые то и дело нарывались приоткрыться. М-м, да. Рита рассчитывала встретить эдкую женщину вам, а перед ней сидел ангел, сошедший с небес на грешную землю. Таких женщин мужчины любят спасать от драконов и увозить в закат на белом коне. Неудивительно, что Джон Уильям втрескался в неё по самые уши. Вы любили его? Софи задала вопрос с детской непосредственностью, причём без всяких предисловий. Эрита успела только представиться и сделать заказ. Маргарита могла бы растеряться, однако по настоянию деда в юности прошла 17 мгновений весны, поэтому точно знала, как поступать в таких ситуациях. Отвечать вопросом на вопрос. А вы? Пухлые губы чуть дрогнули, карие глаза наполнились печалью. Играет Если да, то актриса она отменная. У Уильяма был удивительный человек, прошептала Софи и принялась неспешно перемешивать в трубочке молочный коктейль. Невероятно светлым, добрым, всем сердцем любил небо, мог часами говорить о самолётах, умел радоваться мелочам и совершенно не зацикливался на своём особом статусе. Усилием воли Рита воздержалась от едкого комментария. скрестила руки на груди и, чуть склонив голову, выразительно вскинула бровь. «Знаю, о чем вы подумали», — улыбнулась француженка и глянула на нее. «Ну и глаза! Темные, как спелые вишни, колдовские. За такие, наверное, в средневековье на кострах сжигали». «Почему я ему изменила? Так ведь?» Беликова снова сочла за благо промолчать, а Софи продолжила. «Представляю, как старая корга вам все расписала». Она люто меня ненавидит». «Рискну предположить, у леди Кавендиш имеются на это весомые основания», деликатно заметила Рита. «Вы разбили сердце ее внуку». «Она принудила меня сделать это?» «Что именно? Крутить роман с Оскаром Блэквудом за спиной жениха?» Беликова невинно хлопнула ресницами, а Софи вспыхнула. Румянец очень шел ей. «Вы прекрасно знаете, о чем я, мисс Маргарри». Француженка подалась вперёд и понизила голос. Извесно вам, что такое страсть? Допустим. О нет, я вижу, вы лукавите. Колдовские глаза потемнели пуще прежнего. Ничего вы не знаете, совсем. Даже представления не имеете. Всё, на что я могла рассчитывать с Уильямом, тихий домашний секс, а с Оскором. Она облизнула губы. С Оскэром я полностью теряла себя, растворялась без остатка, таяла как снег под солнцем и жила каждым его взглядом, словом, прикосновением. Вот что такое страсть, мисс Маргери, Рита нахмурилась. Тихий домашний секс? Серьёзно? Она тут же вспомнила ночь, когда 727, приняв её за Софи, дал волю природным инстинктам и чуть не перешёл роковую грань. Горячее дыхание, жадные поцелуи, стук отлетевших от пашкиного халата пуговиц, Маргарита сглотнула, серьёзно опасаясь, что покраснеет сама. Да, если уж такое мадмозель Баньена звать тихим домашним сексом, то то, что же тогда вытворял с ней Блэквуд, страшно даже представить. Хотя, возможно, всё гораздо проще. Джон безоглядно любил Софи. Анна, прилестившая титулом герцогини де Ванширской, позволяла себя любить и только. Типичная игра в одни ворота. Теперь всё изменилось. Софи тяжело вздохнула и помрачнела. Машинильно кивнула официанту, который поставил перед ней чашечку капучино. Только сейчас я осознала, насколько сильно ошиблась. Она посмотрела куда-то вдаль взглядом полным бесконечной тоски. Оскар Блэквуд, мой муж, Пухлые губы задрожали. Аккуратный носик с изящными ноздрями покраснел. «Я нужна ему только в качестве ширмы. На самом деле у него... У него другая жизнь, понимаете? Где-то далеко, не здесь. Другая жизнь и другая женщина. И, возможно, даже не одна. Только не спрашивайте, откуда я знаю». Она понурила голову. «Такое сразу чувствуешь, когда... когда любишь. Не всегда». Сухо бросила Маргарита, и Софи, шмыгнув носом, уставилась на неё. "Пардон, ваш жених Уильям Кавендиш никогда у вас не сомневался". Француженка всё-таки дала волю слезам. "Если бы, если б только он вернулся, я сделала бы всё что угодно, лишь бы мы снова были вместе". "Не стоит питать ложных надежд", оборвала Рита и строго взглянула на женщину. чьи слова о разрыве помолвки стали последним, что Джон, то есть Уильям, услышал в своей жизни. «Вы думаете, он не вернется?» Как только Уильяма признают погибшим, Оскара Блэквуда официально объявят наследником. Прозвучал в голове голос старой леди, а перед мысленным взором стала могильная плита с короткой надписью «Джон». «Ну уж нет, такого козыря ты от меня не получишь», — подумала Беликова. Я думаю, он не простит, она поднялась. Всего хорошего, мисс Блэквуд. Разговор с Софи высосал остаток душевных сил. Добравшись до отеля, Рита воздержалась от ужина, наскоро приняла душ и рухнула на кровать. Написала пару сообщений родным и, устроившись поудобнее, углубилась в историю о похождениях самой обычной избранной ведьмы. Интересно же, чем всё это в конце концов закончится? К тому же в сюжете наметился любовный треугольник. Книга затянула, и уснуть удалось лишь далеко за полночь. Последние события так вымотали, что можно было запросто впасть в кому. Поэтому Маргарита совсем не удивилась, когда проснувшись, обнаружила, что проспала почти весь день. Браслет показывал 5. Вот ведь. Она смачно зевнула, потянулась и потопала в ванную. Попутно, приказав сетевому боту озвучить полученные сообщения. Новое сообщение от мамы, одно от папы и девять фото от абонента Дед под грифом Рыбалка удалась, пропел искусственный голос, когда Рита принялась чистить зубы. 19 нежелательных рекламных посланий заблокировано. Одно сообщение от Павла Павленко под грифом Важно, срочно. Зачитать, отменить. Читай, приказала Беликова, выключила воду и встретилась взглядом со своим отражением. Вот и всё.